Джон Карпентер по прозвищу «Посмотреть кишки», тяжело переставляя ноги, упорно пер по извилистой каменистой дороге. Настроение у него было не очень. Надо же было забавнику Питу высадить их так далеко от этого сраного городка, который ныне принадлежал московитам. И вообще, какой нужен был этот глупый десант? Ворвались бы в порт, расстреляли бы из орудий только что добравшиеся до этого острова московитские корабли со спящими в усмерть пьяными командами. А какими они еще могли быть в первую ночь после похода через океан? А потом бы высадились и в сласть пограбили. Ведь всем известно, что форт у московитов стоит пустой, без единого орудия. Так чего было мудрить? Эй там, подтянись!» — послышался впереди голос Генриха-потроха. «Вот ведь странные дела твои, господи! имичка то королевская, а сам боцман-забавника. Такая мрать «Посмотри, кишки, ты чего ползешь, будто беременная бурундучиха, а давай шустрейши великопытами». — К восходу мы должны быть уже в порту ничего это забавник пит такую глупость удумал послышался справа чей то голос полностью перекликаясь мыслими посмотреть кишки да ну хрен мы вообще пешком то потащились вошли бы в бухту да и разнесли бы этих московицких крыс и вот это я но ухмыляясь ответил оттрох Коему, казалось, этот проклятый, доставший уже всех марш, был на вроде легкой прогулки. Ну да, он еще при реке через джунгли, до испанских серебряных рудников хаживал. А как быть человеку, у Коева самый дальний освоенный пеший маршрут, от корабельных сходней и до ближайшей таверны? «То-то и оно!» Продолжен между тем потрах что разнесли бы, а то и пожгли бы. И какой нам с тобой прибыток? Караван вчера в порт вошел поздно, разгрузить его точно не успели. Так что все московитские товары еще в трюмах. А московиты же сюда чего возят? Фарфор, зеркала, стекло. Ну и кому нужно оставлять от всего этого черепки до осколки? А так все возьмем в целости и сохранности. Эти спящие медведи и проснуться не успеют, как мы их уже выпотрошим. Посмотреть кишки не удержался и довольно цокнул языком. М да, ежели так, добыча обещала быть знатной. У московитов зеркала добрые. Если венецианские идут за золото вес на вес то московицкие, сказывают, меняют на два, а то и три веса. Потому как у них зеркала, а чуть не в четыре раза крупнее венецианских, выходят. И для того, чтобы самые огромные, где человек во весь рост виден, зеркало собрать, венецианских целых восемь требуется, а московицких всего лишь два. Сам-то посмотреть кишки ни единого зеркала в своей жизни не видел, ну, окромя цирюльных, из полированной бронзы. Но про то зеркало, что губернатор Порт Рояла себе купил, вотоверно, много разных слухов ходило. И вообще забавник Пит, голова, довольно произнес потрох. Добыча точно знатный будет. У московитов И склады, забиты товаром, что они для отправки домой приготовили, И трюмы у кораблей полны, а золотимся!» «Как бы только эта добыча нам боком не вышла!» Тяжело дыша, брызгливо пробормотал Сыч. Его имени никто и не помнил. Испокон веку все его так и звали — Сыч. — Но ежели бы московицкий караван не ждали, так этот их вшивый городок одним кораблем взять можно было. А сейчас у них и людишек побольше, и еще и пушки корабельные. Ох, вляпаемся! Но его никто не слушал. Нащел кого бояться, московито. Ну какие из них моряки-двояки? Да тут удивляться надо — Что их корабли вообще до Карибов доплывают. А что склады можно было одним кораблем выпотрошить, так то правда. Да только что там за товар-то? Ну только тот, который так на любом острове и в любом порту навалом. Это там, во Франции, в Англии, в Испании, за него добрую цену дают. А здесь? А вот корабли-то. Явно другой товар привезли. Эван сколько потрох наговорил. А ведь там еще много чего интересного может быть. Да если только одно сукно московийское взять, оно ныне дороже голландского идет, не то что английского. Такое плотное, да ровное, будто не те же самые человеческие руки его делали». — Ну и еще потому, что Сыч ворчал всегда, при каждом абордаже, при любом налете. Так что, если бы он в этот раз вдруг перестал ворчать, как раз это и можно было бы посчитать недоброй приметой. А так все путем. — А слышали чего? Сыч внезапно остановился и приложил к уху ладонь. Потрых тоже притормозил, прислушиваясь. «Ну, — но чего там, старый мешок костей? — Да вроде звякнуло что-то. Сыч повел носом, будто принюхиваясь. — Ой, не нравится мне тут что-то. Смотри, потрох, как здесь дорога-то заворачивает. Если с той стороны стрелять начнут, нас тут живо всех положат. Котрах настороженно всмотрелся в редеющую предрассветную тьму. «Какая дорога! Какой поворот! Да тут в десятки шагов ничего не разглядеть!» «И вон! На дороге что-то виднеется!» — вновь подал голос Сыч. «Похоже, он действительно что-то видел, но из-за его слов весь отряд практически остановился». Потрох покосился, но уже начавший светлеть восток, и зло выругался. — Да ну тебя, старая ворона, нет там ничего. Никто тут в нас стрелять-то начнет? У московитов и двух дюжин солдат не наберется. На самом деле, две дюжины как раз-таки набралось. Но для Потраха это была совершенно не цифра, ну, в конце концов. Сотни английских молодцов хватало, чтобы взять крепость, Защищаемую гарнизоном в две сотни испанцев. А тут, ну, какие-то московитые. А ну, вперед, сучи-потрыха! До порта еще миля, а небо уже светлеет. Если мы не окажемся в порту к рассвету, Забавник пить нас... Что сделать с ними, забавник Пит, Фотерах объявить не успел. Потому что на той стороне, не широкого, Всего с полсотни шагов, если считать напрямик ущелья, По краю которого и проходила дорога, Внезапно что-то сверкнуло, И почти сразу же раздался сдвоенный грохот. Тут же отразившийся, От возвышающихся над морем скал. А вслед за этим ущелья гласили вопли. орал кто-то в паре шагов от посмотреть кишки. Убило меня, убила. У них пушки, пушки. Вперед, сучи потроха, вперед, я торву. Но тут противоположный склон ущелья засверкал десятками вспышек выстрелов. Посмотреть кишки выхватил пистолеты и выпалил в ответ, потом еще, и нырнул за крупный обломок, валявшийся на краю дороги. Там уже спрятался сыч. «А я говорил, говорил!» Эдак злорадно сообщил он посмотреть кишки. «Я всегда правду говорю, так не слушает никто!» «Заткнись!» — зло оборвал его пират, торопливо заряжая пистолеты. А затем высунулся из-за камня и вгляделся в противоположную сторону ущелья. Она продолжала высвечиваться огоньками десятков выстрелов. «Да дам не меньше сотни мушкетов!» — заорал кто-то. «А ну, заткнулись!» Тут же послышался голос подроха. «Московитов всего отбедюженный солдат! Мы разорвем их как...» Его голос заглушил новый пушечный залп, после которого на этой стороне ущелья раздались новые крики. Если стрельба из мушкетов в предрассветной темноте была не очень эффективной, то рудийная картечь на таком расстоянии исправно собирала обильную жатву какие бедюжины потрох зарали откуда то сзади рызуй глаза там не меньше сотни мушкетов и еще пушки да не положат нас здесь как курят потрох не ответил может потому что на такой аргумент, как орудийные залпы, отвечать-то было нечего. А может, просто уже и некому. Посмотреть Кишки высунулся подальше, пытаясь разглядеть, куда это делся их предводитель. Но тут прямо у его щеки просистела пуля и впечаталась в скалу, обсыпав его мелкой крошкой. «Нет!» Порать отсюда линять, пробормотал пират, ныряя за обломок. — А я говорил, — снова законючил сыч, высовываясь из-за обломка и разряжая пистолет в сторону врага. Но посмотреть кишки его уже не слушал. Он вышел целым и почти невредимым из сотни схваток, именно потому что всегда точно знал когда надо перейти на пули и тесаки, свирепо оскаля зубы и яростно рыча, а когда нырнуть в щель, схорониться за спину сотоварища, вовремя убрать голову за борт. Именно потому, что у него был очень знающий советчик. И вот сейчас этот советчик, в роли коего выступало его собственное очко, Прямо-таки кричал ему, что все пропало, что нападение не удалось и что вообще ничего хорошего впереди не предвидится. И что когда пушки этих, оказавшихся такими хитрыми московитов, рявкнут еще раз, надо вскочить и во все лопатки припустить к повороту дороги. Как видно, такие советчики были не только у него одного, потому что когда он, дождавшись пушечного залпа, вскочил на ноги и бросился туда, куда собирался, вокруг него слышался точно такой же торопливый топот, еще множество ног. — Их ты, побегли! — Негодим развернулся к пахому, торопливо перезаряжавшему пищаль. «Ну все, далее мы сами справимся, ступайте, вам теперь в порт торопиться надо, вражьи корабли встречать. Где кони, помните? Токмо, вот седел-то на них менее половины». «Тоже мне кони!» — усмехнулся пахом. «Только по дороге не сдохли, а так доскачем». «Да ты-то доскачешь!» — усмехнулся Никодим. Чай тебя, батюшка, с измальства по-татарски ездить учел. А как твои матросы, не знаю. Они-то из мужиков, их никто в новике не готовил. И они доскачут, — отмахнулся пахом. С детства коней охлюпкой в ночной гоняли А насчет вражьих кораблей не беспокойся, встретим. А может, они и вовсе не полезут. Эван, как мы тут нашумели! А на них сейчас и команды-то доброй нету. Небось, большую часть людишек сюда отправили. А может...» — скинулся Пахом. «Я до той Кривой Бухты схожу. Ведь точно там останки этих подбирать будут?» «Дай лоцмана!» «Я тебе схожу!» — рявкнул Никодим. «У тебя трюмы не разгружены. Порт сбереги, ладно!» Проводив приятеля, он еще несколько минут настороженно вслушивался, а когда из-за поворота послышался громкий топот копыт лошадей, на которых в порт возвращались экипажи флейтов, коими удалось так добро усилить засаду, облегченно выдохнул. «Ну, слава тебе, Господи! Отвились вроде как».